Сергей Земин, ссылка в описании. Одна порядочная среднестатистическая семья, состоящая из трёх человек: отец Андрей, мать Ольга и их девятилетняя дочка Юлия, задумали переезд. В их двушке на окраине города им становилось всё теснее. Андрей был предпринимателем и иногда мог по полдня находиться дома. А Юля увлеклась музыкой и теперь в комнате, служившей гостиной и спальней, одновременно и вселилась огромная барабанная установка. Ко всему прочему, соседи не оценили таких начинаний и частенько закатывали разборки уставшему и замученному после работы мужчине. Они долго совещались и в конце концов решили купить частный дом. Там и место будет достаточно, и Юлия с барабанами никому мешать не будет. Жильё искали долго. То участок не устраивал, то дом попадался практически развалившийся. И вот, когда семья уже практически отчаялась найти что-то подходящее и решила отложить дело до следующего года, а это был конец ноября, им попался отличный вариант. Прекрасный большой дом с отличным участком в черте города. До да к тому же, подходящий по цене. Времени на раздумья не было, и на следующее утро Андрей позвонил по номеру, указанному в объявлении и договорился о осмотре. Ольга работала на дому, через интернет и тоже сразу же, отложив все дела, отправилась с мужем. В их везение было трудно поверить. Всё на самом деле оказалось таким, каким было написано в объявлении. Огромный каменный дом с большой территорией и надворными постройками. По цене несколько ниже розничной. Андрей загорелся желанием приобрести жильё, и спустя полторы недели они переехали. Ольга была вне себя от счастья. Весь день летала по дому, наводя уют и расставляя перевезённые вещи. Единственное, что её беспокоило, был какой-то странный скрежечущий звук, доносившийся из подвала. Когда женщина пожаловалась мужу, то получила резонный ответ, что это шум старого котла, и летом они обязательно его поменяют. Объяснение Ольгу устроило, и больше она не задавалась вопросом о происхождении странного звука. Вот только Юле было грустно. Дом находился в на другом конце города, и теперь она могла общаться со своими друзьями только через интернет. Зато у неё появилась собственная большая комната, где стояли барабаны, на которых она ежедневно и подолгу репетировала. Жизнь пошла своим чередом. Юлю временно вывели из школы, так как возят на другой конец города, и её было некому, а в местные принимали только после Нового года. И девочка целыми днями была предоставлена сама себе. То играла на барабанах, то бродила в одиночестве по округе и с завистью смотрела на группы детишек, возвращавшихся из школы. Ольга же не могла не замечать, что с каждым днём дочка становится всё грустнее. Поэтому она всячески старалась поддержать дочь и предложила ей прогуляться вместе за новогодними подарками. Юля обрадованно согласилась. И в один морозный и ветреный день, провожая Андрея на работу, они отправились по магазинам. У Ольгина машины было в ремонте, и у них было только два варианта: или вызвать такси, или идти пешком до остановки общественного транспорта и добираться на автобусе. Юля захотела прогуляться, и Ольга не стала возражать. Так они отправились пешком сквозь заснеженный часник в сторону остановки. А она располагалась на небольшом пятачке перед несколькими жилыми пятиэтажками. Тут же на маленьких стульчиках сидели местные пенсионерки и торговали своими пожитками, дабы подзаработать немного денег. Юлия Росеи находила мимо выложенных прямо на снег товаров и вглядывалась в них. Ей было необычайно жалко этих пожилых людей, вынужденных сидеть на морозе и часами ждать какого-нибудь покупателя. В итоге она позвала мать и упросила купить ей очень красивую, у по-видимому старинную фарфоровую куклу. Она была одета в старомодное платье с тугим корсетом и в большую шляпку. В итоге, отдав за игрушку в полтора раза больше названной суммы, Ольга с Юлей отправились за подарками. Постепенно жизнь стала налаживаться. Ольга нашла себе клиентов в этом районе, Юлия пошла в школу и стала намного веселее. Правда, друзей она никогда заводить не умела, и поэтому всё ещё достаточно часто проводила вечера одна. В один из таких дней Ольга, проходя мимо комнаты дочки, услышала, что она с кем-то разговаривает. Сначала женщина подумала, что Юлия говорит по телефону. Однако притаившись за дверью, поняла, что голосов два. Опешив и не понимая, как гостья с дочкой могла пройти мимо неё, мать толкнула дверь и вошла в комнату. Но там никого не было. Юля сидела на полу и играла в куклы. С кем ты сейчас разговаривала? Я слышала голоса, сказала Ольга. Ни с кем, мамочка, я в куклы играю одна, ответила ей Юля. Ольга, решив, что ей показалось, поцеловала дочь в лоб и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Наверное, дочка озвучивала воображаемые реплики кукол, изменив голос. Вот мне и послышалось. Решила женщина и отправилась по своим делам. И хотя всё шло неплохо, Юля училась, познакомила родителей с несколькими новыми подругами и, в принципе, не жаловалась ни на что. Ольга не могла не заметить, что у дочери под глазами залегли чёрные круги, как будто она не высыпается много недель подряд. А также тот факт, что Юля всё чаще приходит после школы и играет одна. Женщина несколько раз пыталась завести разговор с дочерью, но Юля всегда отмахивалась, мол, всё хорошо и так далее. На фоне всего этого Ольга и сама стала плохо спать. По ночам сон был беспокойным и тревожным. По утрам она вставала с ощущением, что и не спала вовсе. Сны всегда были тревожными и спутанными. А в те ночи, когда она лежала без сна, звуки, доносившиеся из подвала, казались всё более зловещими и громкими. Всё это оказывало достаточно гнетущее влияние на общее психологическое состояние женщины. Она стала раздражительной и нервной. Поэтому в очередной раз услышав несколько голосов из комнаты дочери, женщина ворвалась в комнату и с криком потребовала объяснить, с кем Юля говорит. Девочка, испугавшись такого резкого появления матери, заплакала и призналась, что кукла с ней разговаривает и иногда говорит очень странные и страшные вещи. Не поверив дочери, Ольга накричала на ребёнка и удалилась в свою комнату. У неё в очередной раз разболелась голова. Андрей же ничего не замечал и списывал всё на стресс от переезда и нервное перенапряжение. Юлия становилась всё более странной. Она всё чаще сидела одна и говорила с куклами. В одну из ночей девочка прибежала к Ольге и в слезах постоянно повторяла, что боится своей куклы. Тогда женщина пошла в детскую и вынесла игрушку за дверь, после чего по просьбе дочери легла с ней спать. С утра еле открыв глаза при звуке будильника она обнаружила, что кукла, как ни в чем не бывало, сидит на полке и смотрит на женщину. Ольге стало дурно, но рассказывать кому-то про это она не собиралась. Понимала, что все её сочтут за сумасшедшую. Юля всё чаще стала просыпаться по ночам с криками и прибегать к Ольге. В конце концов, они приняли решение выбросить эту чёртову куклу. В этот же день Ольга выкинула её в мусорный пакет и вынесла её к дороге, откуда мусор через день забирала машина. В доме наступило относительное спокойствие. Дочка перестала кричать по ночам, и круги потихоньку стали сходить. Ольга, она тоже стала спать лучше, однако шумы и звуки из подвала они только усиливались. Ольга в достаточно категоричной форме поставила мужу ультиматум, что как только потеплеет, он меняет котел на новый и бесшумный. Андрей, не ожидавший такого натиска, согласился и стал подыскивать рабочих, готовых выполнить эту работу. Однако через 2 недели всё изменилось. Утром Ольга проводила дочку в школу и, вернувшись домой, собралась сесть за компьютер. Как вдруг увидела, что злощастная кукла неизвестно каким образом оказалась снова в доме. Она как ни в чём не бывала, чистая и такая же красивая, сидела на диване в гостиной. Ольгу этот факт шокировал и обскуражил. Она не могла найти ни одного разумного объяснения, как такое могло произойти. Схватив игрушку и выскочив на улицу, ананас пик закинул её в мусорный пакет и не отходил от окна, пока не удостоверилась, что машина взяла все пакеты. До вечера женщина пребывала в каком-то смятении и весь день заламывала руки. Она пыталась понять, как игрушка оказалась опять дома. После возвращения Юля домой, женщина немного успокоилась и постаралась сделать вид, что всё в порядке. Однако, после обеда девочка ушла в свою комнату и практически сразу же оттуда выбежила с диким криком. Обернувшись, Ольга увидела, что в руках Юля держит ту самую куклу. Она подскочила к дочери и попыталась выяснить, откуда взялась эта чёртова игрушка. Но дочь в склиповой плач говорила, что игрушка уже была в комнате, когда она туда вошла. В полном отчаянии женщина схватила куклу и вытащив её во двор, закинула в бак с мусором. После чего практически бегом кинулась домой и схватив спички и бумагу, вернулась обратно. Отчаянно чиркая спичками, она пыталась разжечь огонь. В конце концов, спустя какое-то время И ей это удалось. И кукла стала потихоньку гореть. Её платье плавилось, а фарфоровое личико стало покрываться копотью. Ольга вместе с Юлей стояли и смотрели, как огонь поглощает игрушку. И женщина испытывала какое-то удовлетворение и страх одновременно. Решив, что теперь с игрушкой покончено навсегда, она обняла плачущую дочь за плечи и повела в дом. Несколько дней все было спокойно, лишь бессонница на пару с кошмарами не переставали мучать Ольгу. В одной из таких ночей ей приснилось, что вся ее семья, включая родителей, горят заживо в доме и никто не может выбраться. В то утро женщина проснулась в холодном поту, а встав попить водички, она увидела, как в гостиной на полу сидит и разговаривает сама с собой её дочь. Когда Ольга окликнула её по имени, девочка повернулась и на один пугающий миг всего лишь миг. Вместо лица у неё была фарфоровая маска. Женщина окончательно обезумела, встала таскать дочь по врачам. Но никто, ни один врач не мог поставить ей точный диагноз, и всего лишь, что они могли сделать это разводить руками. Дочка, как они говорили, была совершенно здорова, но мать чувствовала, что что-то не так. Юля постоянно просыпалась. часто впадала в какой-то транс и начинала говорить сама с собой или тихонько бормотать себе под нос какие-то непонятные слова. А погей ситуации стало уже привычное, но невозможное возвращение куклы. В то утро, когда она опять появилась в доме, Ольга из чистого отчаяния набрала номер экстрасенса, который случайно видела несколько дней назад на листовке, приклеенной к остановке. К немалому удивлению Ольги, в назначенное время в дом пришла не цыганка-гадалка в ярких нарядах со свойственной атрибутикой, а самая обыкновенная женщина средних лет, встретив которую на улице, ни за что нельзя было заподозрить её в чём-то подобном. Гость ей вежливо поздоровалась и прошла в дом, предварительно предупредив, что Ольги с дочерью нужно будет отлучиться, и когда все будет готово, Евгения позвонит. Ольга приготовилась уже к тому, что по возвращению домой не найдет ни украшений, ни самой женщины, и с тяжелым сердцем прошествовала на выход. Через часа полтора раздался телефонный звонок, и Евгения сказала, ли что они могут вернуться. Гадалку Ольга застала за обеденным столом очень бледную и испуганную. Девушки присели рядом и начали расспрашивать о кукле, на что Ведунья просто и лаконично ответила: «Тут, скорее, та сила намного более страшнее, чем я предполагала. И куклы это здесь ни при чем. Это всего лишь...» безобидная игрушка, ставшая вашим ночной кошмаром в руках искусного кукловода. А что тогда происходит? Вы уверены? Что нам делать? Сыпала вопросами Ольга. Прежде всего, слушаться меня. Ответил Евгений и продолжила. В вашем доме обитает древнее зло, изгнать которое очень сложно. Оно обитало тут задолго до строительства дома и с тех пор лишь набирает силы. Сначала нам необходимо осветить все комнаты и запрекодировать ваш подвал. Но ну на этом история не кончается. Продолжение ждите уже в понедельник в 19:00 по московскому времени. Ну, а на этом подошла очередная история к концу. Ну, эта история ещё не имеет пока конца. Это только первая часть. Вондельник будет вторая. Ну, неважно. Если вам эта история понравилась, обязательно вылепите лайк, не пожалеете. Вам не сложно, а мне приятно, а каналу и полезно даже. Не забудьте подписаться, если вы этого ещё не сделали. Нажать на колокольчик и самое, ребят, главное и на сегодняшний день очень полезное для меня и канала это сделайте репост. В любые соцсети ВКонтакте, в Одноклассники, в Вайбере, в WhatsApp-е, где угодно. Вам не сложно, а каналу очень сильно полезно и приятно. Всё, увидимся с вами уже в понедельник с продолжением этой истории. До встречи.